Сэр Томас пристально поглядел на меня. «У тебя все, Сид?» «Нет, мы еще не разобрались с Мессоном». Чарльз нервно задвигался в кресле. Он так лал ногу на ногу, то широко расставлял их. «Вчера я попросил моего тестя съездить в Танбридж-Уэллс и расспросить о Мессоне». Чарльз заговорил. «Сид попросил меня выяснить, жив ли Мессон». Я обратился в полицию Танбридж Уэллса, и мне там очень помогли. Никто не помнил Мессена, и я понял, что в городе ни на кого не набрасывались и не избивали до полусмерти. «Лукас со всеми подробностями расписал мне нападение на Мессена», — добавил я. Он говорил очень убедительно, и, конечно, я ему поверил. «Но слышал ли кто-нибудь из вас о человеке с этой фамилией?» работавшим для службы безопасности и так тяжело пострадавшим. Они молча угрюмо покачали головами. Я не сказал им, что уже давно усомнился в существовании Мессона. Наверное, с тех пор, когда я не обнаружил среди документов его личного дела. Им не понравилось бы, что я рылся в бумагах, даже по столь уважительной причине». Они еще больше помрачнели, но им хотелось меня о многом спросить. Сэр Томас сумел высказать их сомнение. «Сид, в твоей версии есть один очевидный просчет. Ведь они надеялись тебя припугнуть, а ты не испугался». Я немного помедлил и откликнулся. «Это не совсем так. Ни Чика, ни я не смогли бы действовать дальше, если бы...» если бы думали, что нападение повторится. «Как именно, Сид?» Я не ответил. Я почувствовал, что Чарльз смотрит на меня. Потом он спокойно встал, прошел по комнате и вручил сэру Томасу конверт с фотографиями Чика. «Его избили цепью», — деловито пояснил я. Они молча стали передавать снимки друг другу. Я больше не приглядывался к собравшимся и не знал, о чем они думают. Я лишь рассчитывал, что они не зададут вопрос, которого я ждал. Однако сэр Томас подтвердил мои опасения. А тебя они тоже обработали? Я нехотя кивнул. А Может быть, ты снимешь рубашку, Сид? А какой в этом смысл? Я не собираюсь подавать на них в суд за телесные повреждения и в полицию обращаться не стану. «Как вам известно, в свое время я через это прошел, и с меня хватит. На этот раз все обойдется без шума. Необходимо лишь одно — передать Лукасу, что я знаю о случившемся. Если, по-вашему, я прав, то предложите ему уйти в отставку. Остальные варианты ни к чему не приведут. Вы же не хотите громкого скандала, от которого пострадают скачки?» «Да, но...» «А теперь о Питере Рамелезе», — продолжил я. «Наверное, Эдикейт сможет провести расследование и выяснить, как быть с синдикатами». «Рамелезу не зачем хвастаться, будто он подкупил Лукаса. Полагаю, он вообще не давал ему взяток, и вообще я не думаю, что он говорил с ним обо мне и Чико. Но разве что жаловался, как я его крепко отдубасил, не без иронии подумал я». А как мы поступим с двумя бандитами из Глазго? осведомился сэр Томас. Неужели отпустим? Не затевать же мне снова судебный процесс и выступать в роли жертвы, усмехнулся я. Можно считать, что дело с левой рукой до конца жизни отучило меня от жалоб. Услышав меня, они бесспорно испытали облегчение. Однако отставка директора службы безопасности вряд ли пройдет безболезненно, заметил сэр Томас. Мы должны решить, являются ли твои рассказы достаточным основанием. Фотографии мистера Барнса — это лишь один из аргументов. Так что, пожалуйста, сними рубашку. Проклятие, — подумал я, — до чего же мне это противно. На их лицах застыла гримас отвращения, и я понял, что они тоже не желают видеть мои раны. Все это было мне ненавистно. Теперь я пожалел, что явился на Портман-сквер. Сид! серьезным тоном произнес сэр Томас, Ты должен? Я расстегнул пуговицы, поднялся и снял рубашку. Единственной розовой частью моего тела была левая рука с протезом а все остальное потемнело от густокрасных продольных и поперечных полос. Сегодня синяки увеличились и сделались отчетливее. В общем, я чувствовал себя лучше, чем выглядел, и понимал, что мой вид способен ужаснуть. Ну что ж, я сам настоял на поездке в жакейский клуб. Я не желал показывать им свои раны, хотя знал, что они об этом попросят, и мне придется уступить. Если уж так случилось, теперь я просто обязан их убедить. За неделю или чуть больше раны затянутся и начнут заживать. Тогда никто не поверит, что меня жестоко избили. Очевидно, шотландцы все предусмотрели и решили, что когда их вызовут в суд, доказательства их вины исчезнут, а значит им ничего не грозит. За мою сломанную руку преступник отделался четырьмя годами заключения, а уж тут увечье было видно всем. Худшее, чего они могут ждать, — это три месяца лишения свободы. Когда судят за кражи и насилие, суровый приговор непременно выносят грабителям, а вовсе не насильникам. — Повернись, — сказал сэр Томас. Я последовал его указанию». Они продолжали молчать. Чарльз держался на редкость спокойно. Сэр Томас встал, подошел ко мне и внимательно осмотрел. Потом взял со стула мою рубашку и отдал мне. Я поблагодарил его, надел рубашку и застегнул пуговицы, заправил ее в брюки и сел. Минуты казались мне бесконечными. Но вот сэр Томас позвонил по внутреннему телефону, и попросил свою секретаршу, «Будьте добры, вызовите ко мне в офис капитана Вейнрейта». Если у администрации еще были какие-то сомнения, то Лукас Вейнрайт их развеял. Он уверенно вошел в комнату, но, увидев меня, остановился и застыл, словно в его сознании произошел сбой, и мускулы перестали ему повиноваться». Лицо Лукаса сделалось мертвенно-бледным. Его оживляли лишь серокарья глаза. Вероятно, столкнувшись с Тревором Динсгейтом в ложе на скачках в Честере, я выглядел точно так же. Может быть, и Лукас, подобно мне, не чувствовал, как он ступает по ковру. «Садись, Лукас», — проговорил сэр Томас, указывая на стул. «Вейнрайт прошел, не отрывая от меня глаз» как будто не мог поверить в мое присутствие и надеялся, что стоит ему взглянуть, и я исчезну. Сэр Томас откашлялся. «Лукас, Сид Холли рассказал нам одну историю, и ее необходимо разъяснить». Лукас не расслышал его слов и обратился ко мне. «Тебя не должно здесь быть». «Почему же?» — удивился я. Они ждали, что Лукас ответит, но он промолчал. «Сид предъявил тебе серьезные обвинения», — начал сэр Томас. «Я задам ряд вопросов и полагаю, что ты будешь с нами откровенен». Он повторил почти все, что я им сообщил, не волнуясь и без ошибок. «У него строгий аналитический ум», — подумал я. «Он бесстрастен и допускает различные варианты». Лукас сделал вид, что слушает, но продолжал смотреть на меня. «Итак, мы ждем», — заключил сэр Томас. «Согласен ли ты с версией Сида, или станешь ее опровергать?» Лукас отвернулся от меня и оглядел комнату. «Конечно, все это ерунда», — отозвался он. «Ну-ну, давай», — подбодрил его сэр Томас. Он сочинил это от начала до конца. Лукас обдумывал ситуацию. Его сознание словно пробудилось, и к нему вернулась прежняя решительность. «Я никогда не просил его проверять синдикаты. Я не говорил ему, что усомнился в Эдди. Я никогда не разговаривал с ним о каком-то вымышленном мессоне. Повторяю, он все придумал». «А зачем мне это было надо?» — спросил я. «А откуда мне знать?» «Я не придумывал, что дважды приходил сюда и делал выписки из документов о синдикатах», — возразил я. «Мне не для чего было сочинять, будто Эдди пожаловался руководству, что я видел докладные записки. Я не придумывал, что вы четыре раза звонили на квартиру и разговаривали с щиком. Я не сочинял, что вы высадили нас на стоянки и бросили. Я не придумывал Питера Рамилеза которого могут заставить, заговорить. Я даже смогу отыскать этих двух шотландцев, если понадобится. «Как?» — поинтересовался он. «Я спрошу у маленького Марка», — решил я. Он многое узнал об этих типах. «Надо признать, мальчишка умеет хорошо слушать. Вы хотите сказать, что я сейчас на ходу сочинил байку про шотландцев?» Он оцепенело уставился на меня. «Я также мог бы докопаться до истинных причин всей этой истории», – неторопливо проговорил я. «Проследить, как зародились слухи о коррупции. Выяснить, кто еще, кроме Питера Рамелиза, попросил вас остаться в «Мерседесе».» Лукас Вейнред молчал. «Я не знал, удастся ли мне осуществить то, о чем я только что сказал, но понимал, он не станет спорить». Он полагал, что я сумею разобраться, в противном случае он бы не пытался от меня избавиться. Я рассуждал согласно его логике, а вовсе не своей. «Ты готов к этому, Лукас?» — спросил его сэр Томас. Лукас вновь пристально поглядел на меня и не ответил. «С другой стороны», — произнес я, — «если вы подадите в отставку, то все кончится само собой». Он отвернулся от меня и посмотрел на главного распорядителя. Сэр Томас кивнул. «А вот так, Лукас, садись и пиши заявление об отставке. Мы подпишем его, и никакого суда не будет». О подобной развязке можно было только мечтать, но в этот момент Лукасу показалось, что его постиг полный крах. Его лицо вытянулось и побледнело, а губы задрожали. Сэр Томас взял со стола лист бумаги и вынул из кармана ручку с золотым пером. «Садись сюда, Лукас!» Он поднялся и жестом казал Вейнрайту на свое место. Капитан с трудом добрался до стола и сел, не переставая трястись. Он написал несколько слов, которые я прочел чуть позже. «Я ухожу в отставку с поста директора службы безопасности Жакейского клуба. Лукас Вейнрайт. Он оглядел застывшие лица собравшихся. Эти люди хорошо знали его и привыкли ему доверять. Они работали с ним изо дня в день. Он не сказал ни слова в свою защиту. Я подумал, должно быть им всем странно видеть, как он легко уступил и сдался. Человек с волосами цвета перца и соли встал и направился к двери. По пути он остановился и смерил меня ничего не выражающим взглядом, словно так и не разобрался в смысле происшедшего. «Как я теперь смогу тебя остановить?» — проговорил он. Я не ответил. То, что он имел в виду, лежало у меня на колени. Большой палец, четыре остальных и свобода действий.